Глава десятая Едва я свернулась за северный угол усадьбы, как моим глазам предстала картина мирно пасущихся бульбани. Крутые рога, глаза на выкат, здоровенные зубы, мощные ноги, длинный хвост с кисточкой. Все это слегка пугало. Я подошла ближе. Из центра стада раздалось протяжное му. Бульбани повернули головы и бодро затопали в мою сторону. Я растерялась. Мне улыбаться или бежать без оглядки? Вот в чем вопрос. В метре от меня стадо остановилось. Вперед вышла та самая, за которой пришло стадо. Подошла вплотную ко мне. Не успела я опомниться, как огромный розовый теплый язык облизал мне все лицо. Фу! Фу! Единственная знакомая команда пришла мне на ум. Но животное явно не понимало, о чем я. Я пыталась оттолкнуть Бульбани руками. Потом изловчилась, схватила упрямицу за рога. Она мотнула головой и отошла назад к стаду. «Хозяйка!» Я обернулась. а даная бежала ко мне и зачем-то махала руками. «Леди Ильена, это надо видеть, быстрее!» «Что случилось?» «Быстрее! Его надо остановить!» «Кого? Что происходит?» «Там! Там! Лорд Лерджи сошел с ума!» Служанка крепко схватила меня за руку и с силой потащила за собой. Честно говоря, меньше всего я хотела сейчас видеть максана Ты меня пугаешь. Мы оббежали центральный вход усадьбы, свернули за угол и оказались на приусадебном участке. Ой, только и смогла произнести я. Шок от увиденного лишил меня речи. Вот и я о том же. Мы стояли, как два истукана, сраженные наповал повал ландшафтными фантазиями Лерджи. Весь участок был засажен огромными, высокими кактусами, покрытыми острыми колючками. Узкие тропы напоминали паутину паука. Они были длинные, засыпанные крупными камнями, и делили весь участок на сложный геометрический рисунок. Вдоль этих троп разместились скульптуры мощных грудастых драконов, из пасти которых периодически вылетали языки пламени. Поэтому как гулять по паущим дорогам было непонятно. Сгореть заживо? Да легко. В центре участка появился пруд, который кишел рыбами с огромными зубами. Они выпрыгивали из воды, раскрывали страшные пасти и падали опять в воду. Это что, пиранье Святой Альбан за всю жизнь не видела ничего подобного. Но это было только начало. Тысячи летучих мышей пронеслись над нашей головой и повисли вниз головами на кактусах. Кульминацией фантазии Творца были клумбы, на которых пестрели цветы. Их огромные бутоны то открывались, то закрывались. Это были цветы смерти. Стоило бутоном раскрыть лепестки, оттуда вываливался огромный язык, как у хамелеона, и слизывал все живое, что было в доступной зоне. На наших глазах в чудесном бутоне исчезло несколько летучих мышей и рыб. «Какого черта?» Я, наконец, пришла в себя. Гнев не знал моих границ. «Ты издеваешься надо мной? Убери все это немедленно!» Крик разносился на всю усадьбу. Адоная испуганно смотрела на меня. Видимо, впервые видела меня в таком состоянии. Лерджи никак не проявлялся. Вдруг мой язык начал выдавать слова, значение которых я совершенно не понимала. Вне всяких сомнений я читала заклинания. Гнев двигал моими эмоциями. Внутри разгорался тот самый магический шар. Я взмахнула руками и выпустила его в сторону ландшафтного творения. Раздался грохот. Поднялся ветер. Он вырывал с корнями кактусы, валил скульптуры. Драконы падали на землю. Пламя вырвалось из пасти и пожирало с аппетитом коварные цветы. Пепел витал в воздухе. Обгоревшие скелеты рыб рассыпались по всему участку. Летучие мыши обезумели от огня и пепла. С громким писком черной тучи они пытались покинуть место уютненького двора для прогулок. Несколько из них вцепились в прическу аданаи ища в ней укрытие а Служанка визжала и пыталась сорвать с головы непрошенных жильцов. «Браво! Вы превзошли саму себя! Это надо же такое устроить!» Мы обернулись. Максан с невозмутимым видом хлопал в ладоши. «Ах так! Ты еще издеваешься надо мной?» Я резко повернулась к служанке, рывком содрала с ее головы пару летучих мышей и со всей силы пульнула их в лорда. Очень потешно он отбивался руками от обезумевших мышей. «На, подавись, массовик-затейник!» «Мои волосы!» — рыдала служанка. Только тут я заметила в руках приличный пучок волос. «Не плачь, мы тебе новые нарастим!» «Сиди тихо, не дергай головой. Сейчас я разберу твои волосы на рядочке и расчешу». «Что вы, леди Ильена? Где это видно, чтобы хозяйка возилась со слугами?» «Отбрось глупости. Отчасти моя вина в том, что творится у тебя на голове. Мне исправлять». Я взяла деревянный гребень, провела несколько раз по волосам, и, упс, прямо на затылке виднелась небольшая залысина. Итог выпущенного гнева. Наращивать волосы при помощи магических заклинаний? Разве такое возможно? Как я ни пыталась спасти ситуацию расчесыванием прядей и перекладыванием их из одной стороны в другую, ничего не получалось. Выход был только один — читать заклинания, не знаю какое, и использовать магическую энергию. Я отложила гребень в сторону и начала водить руками над головой Адоная. «Расти коса до пояса, не вырони ни волоса, расти косонька до пят». Тихо мычала я под нос, чтобы не слышно было служанке Именно эти слова напевала моя бабуля, когда плела в детстве мне косички. А вдруг? Неожиданно от рук пошло знакомое тепло. Я закрыла глаза усиленно водила руками над головой женщины и представляла красавец с длинными русыми косами. — Ой, что-то голова моя тяжелая стала! — пробормотала служанка. Я тут же открыла глаза и зажала рот рукой, чтобы не вскрикнуть и не рассмеяться. Вместо привычных мелких кудряшек служанки на ее голове красовалась огромная русая коса, обвитая несколько раз вокруг головы. Да уж! Домычалась. Будет ли она рада такой копне? «Смотри», — сказала я и протянула карманное зеркало. «Святой Альбан!» Аданая вскочила со стула и принялась хватать и целовать мои руки. «Да я только во снах могла представить себя такой красавицей! А цвет, а плетение! Теперь я выкину чипец, под которым прятала немыслимые кудряшки. Вы — волшебница, не то что некоторые!» многозначительно добавила она. «Я рада», — скромно ответила я. «А что у нас сегодня на обед?» «Ваш любимый кокентрис с перцем, солью и смородиной, а на десерт – пудинг». «Какая вкусняшка! Пока ты будешь готовить, мне надо еще кое-что сделать». Я подошла к Аданайе и чмокнула ее в щеку. Женщина расчувствовалась, даже в глазах заблестели слезинки. Быстрым шагом направилась к себе в комнату. Меня встретила тишина, да обеденный луч солнца, который проник через небольшое окно. Я вытащила сокровище в футляры из потаённых мест. Всё было на месте. Свиток с печатью и ключ. Но вот что меня удивило... Ключ изменил цвет. Он был совершенно чёрного цвета. Местами с ржавыми пятнышками. Я схватила кусок шерстяной тряпицы и стала усиленно его тереть. Бесполезно. Почему? Бесконечные загадки этого мира порой отнимали у меня все силы. Настроение испортилось. Я чувствовала, что за изменением цвета что-то стоит. К добру ли это? Да кто же его знает? Уныло подумала я. Я достала футляр. Спрятала тайные предметы внутрь. Долго бродила с ним по всей комнате из угла в угол. Но не могла найти укромного местечка. Наконец подошла к большому сундуку, в котором хранилась некоторая часть гардероба. Пошарила рукой меж вещей и сунула футляр на самое дно. Захлопнула крышку и выдохнула. Не буду сейчас думать об этом. Потом. Все потом. На данный момент мне не давала покоя моя выходка с мышами и оскорбление в адрес лорда. Лицо у него было такое, как будто я отхлестала его по щекам. Красное и злое. Вне всяких сомнений час расплаты не заставит себя ждать. И я должна быть к этому готова. Вновь привела себя в порядок. Уложила растрепанные волосы, подправила макияж, переоделась. Выбрала воздушное голубое платье, стянутое на поясе с жемчужной нитью оценила взглядом себя в зеркале. «Хороша, даже очень», высказалась громко вслух. «Правда, не знаю, зачем. Скорее всего, Максан не отважится сейчас подглядывать за мной после всего, что произошло между нами. В таком вот воинственном настроении я отправилась в обеденный зал, а Даная заканчивала раскладывать столовые приборы. «Вы не видели лорда?» «Как бы между делом», спросила она. Я удивлённо подняла глаза. «Не имела ни малейшего желания». В комнате его нет, во дворе нет, его никто нигде не видел. Откуда знаешь? Я сбегала позвать его к обеду. А на конюшне? Нет. Ну и ладно, захочет есть, заявится. Небрежным тоном произнесла я, хотя внутри почувствовала напряжение. Леди Ильена, на него это так не похоже. Он живет по строгому порядку, все по часам, а перед обедом обычно работает в кабинете. Не будем раньше времени делать выводы. «Да, конечно. Зачем думать о плохом?» «А при тут сразу плохое?» «А вы видели его лицо, когда кричали на него? Он был такой несчастный!» «Ерунда! Он был злой, как черт, и, скорее всего, зализывает раны от когтей мышей», — ехидно высказалась я, и отрезала кусочек кокентриса. «Просто восхитительно! Какое нежное мясо! Смородина придает ему такой невероятный вкус! Мне приятно, хозяйка, что вам нравится моя стряпня «Как ты о себе? Это блюдо должно быть отмечено звездой Мишлен. Это вы о хозяине таверны? Мила?» Я поняла, что сболтнула лишнее, и быстро кивнула в знак подтверждения. «Да, в его таверне подают павлины и лебеди в оперении». Я судорожно сглотнула непрожеванный кусок, сотрясаясь от одной мысли, что вот так запросто можно подавиться пером павлина или лебедя. «Кошмар!» «Да, в лихие времена меня занесло». Может, это и вкусно, но я категорически отказываюсь есть лебедя. Пусть лучше они плавают в моем пруду. И тут у меня всплыла картина водоема с зубатыми рыбами. В моей другой жизни таких мужчин называют рукожопые, но лорд явно не заслуживает такого высокого звания. Остаток обеда прошел в тишине. Лерджи так и не появился. И меня это начало напрягать. Может, он что-то задумал? Весь следующий день я посвятила расшифровке пергаментного свитка. Это оказалось достаточно сложно. Соединить буквы и рунические знаки – еще то занятие. Пыталась высрапать из памяти хоть что-то. Не хватало могущественного интернета и специализированной литературы. Несколько десятков скомканных и списанных листов валялось прямо на полу. Голова опухла от мыслительной деятельности. А Даная из-за двери неоднократно напоминала о том, что пора поесть. Но я вежливо отказывалась и просто пила воду. Под вечер я ощутила себя тупой курицей и сдалась. Свиток отправился в место тайного хранения. «Завтра. Все завтра. Сегодня нет моих силушек», — устало подумала я. Пока прятала пергамент, заодно решила взглянуть на ключ. Опять открыла рот от удивления. Ключ вернул свой первоначальный золотой цвет. «Мистика, да и только». Решила отбросить все мысли о тайне предметов и прогуляться перед сном. Улица встретила восхитительным вечером. Слегка смеркалась. Тоненький рожок месяца прилепился к одинокой, яркой звезде. «Хороша парочка». «Гусь да гагарочка». Поговорка пришла на ум не просто так. Очень часто бабуля приговаривала ее, когда занималась шитьем. Еще в детстве я любила вертеться у швейной машинки. Завороженно следила за лапкой и иглой, стежками на ткани. Вот тогда-то и услышала эту поговорку. Загрустила. Мозгами понимала, что обратного хода нет, а как жить в этом мире, понимала пока с трудом. Окна усадьбы, слегка подсвеченные светильниками, создавали образ уютного дома. Но одно окно оставалось черным, в кабинете Лерджи. Где он? Неужели так и не вернулся? Надо будет узнать у служанки. Хотя, с другой стороны, какая мне разница, где он? Но мыслям Оксане въедливо засела в голове и не давала расслабиться. В таких размышлениях подошла к конюшне. Бульбани стояли в загоне, опустив голову вниз и прикрыв глаза. «Как можно стоя спать? Это же так неудобно!» — подумала я. «Хозяйка, что привело у вас в поздний час на конюшню?» Хриплый голос конюха вырвал меня из хаоса мыслей в голове. Я посмотрела на конюха, и тут меня осенило. Хочу прокатиться на лошади. Верхом. «Да как можно? У вас же совсем нет навыка верховой езды». «И не будет, если не сяду на лошадь. Ничего сложного. Сотни раз видела в фильмах, как это легко делают актеры». «Где видели? Кто?» удивленно переспросил слуга. Я мысленно отругала себя за очередную оплошность языка и быстро перевела беседу в другое русло. «Дай мне самую смирную». Так выбор небольшой, у нас всего жеребец и кобыла, оба в возрасте, норов спокойный. Тогда жеребца, как прикажете, сейчас только запрягу и принесу чудом сохранившееся от прежней хозяйки седло». Через несколько минут конюх вывел гнедого жеребца. Черные глаза, густая грива, длинный пушистый хвост. Одним словом, красавец. Я подошла вплотную и провела рукой по гриве. Жеребец слегка фыркнул и мотнул головой. «Вот, ножку сюда и бочком!» Конюх тыкал пальцем в специальные приспособления. Бочком мне не хотелось, но крутить голыми икрами в платье при мужчине, пусть и конюхе, так себе история. Да и времена другие. Через несколько минут я с довольным видом уселась на жеребца. В руках поводья, под пятой точкой седло из кожи, отороченное серебряным шнуром. «Мервин — славный конь!» «Расслабьте руки, по воде удерживайте ровно, сохраняйте спокойствие и не подгоняйте его. Шагом, просто шагом», – давал последнее напутствие слуга. Я вытянула руку вперёд. Жеребец коснулся её носом. Стало щекотно. Конюх поднял палку, типа нашего шлагбаума, и слегка шлёпнул Мервина по крупу. И мы пошли. Страха не было. Двигались по пустынной улице. Мервное покачивание даже нравилось. Тем не менее, меня подкидывало в седле с каждым новым шагом, все выше и выше. Гордость распирала изнутри. Желание покрасоваться или сделать немедленно селфи погасило все другие разумные чувства. Я одной рукой прихватила жеребца за гриву и слегка наклонилась корпусом. Очень даже зря. В животном взыграла былая удаль. Он резко повернул в сторону и в прямом смысле слова поднесся рывком вперед. Не знаю, как там это называют. галопом или рысью. Естественно, что удерживать тело на такой скорости с толчковыми выбрасываниями из седла не предоставлялось возможным. Я перебрала все голосовые команды, какие помнила. «Мервин! Тьфу! тру Стоять я тебе сказала!» Ничего не помогало. Упрямец чувствовал свободу и власть над неумелой наездницей. «Так глупо! Зачем я искала смерть в этом мире? Или она нашла меня?» шептала я, дрожа всем телом от безумного страха. Меня подбрасывало вверх над седлом. Поводьи вылетели из рук, которыми я едва успела ухватиться за шею животного. И тогда случилось непоправимое. Жеребец поднялся на дыбы. а а Истошный крик разнесся по всей округе. Тело мое начало скатываться вниз, прямо под копыта скакуна. а а Руки ослабли и разжались. Спасительная шея Мервина освободилась от ручных оков, и я мешком рухнула вниз. Больно ударившись о землю, широко раскрытыми глазами от ужаса, я наблюдала, как прямо над моим лицом появились две подковы, подбитые большими ржавыми гвоздями. «Это конец», — подумала я, и инстинктивно успела закрыть лицо руками. «Черт возьми, почему я вас должен спасать от смерти? Если вам недорога жизнь, отдайте ее кому-нибудь другому!» «Этого не может быть. Голос лорда я не спутаю никогда». Медленно открываю глаза и прямо перед собой наблюдаю карие глаза и бледное лицо Моксана, склоненное надо мной. В стороне замерзший на дыбах Мервин, как на картине одной известной художницы. «Спасибо!» — промямлила едва слышно. «Вас надо осмотреть, проверить кости!» — проговорил дракон и протянул ко мне руки. «Не сметь!» — успела крикнуть я и провалилась в темноту. «Леди Ильена, да очнитесь же! Чтобы пусто было этому жеребцу и конюху заодно!» Сквозь туманное сознание услышала испуганные голоса Даная. С трудом приоткрыла глаза. Приклушенный свет. Лицо служанки прямо надо мной. «Где я?» «Святой Альбан! Дома, хозяйка! Вы дома!» «Что со мной?» «Вас лошадь убила, скотина этакая, если бы...» «Как убила?» но ну, в смысле, сбросил себя конь-то, если бы...» «Я переломанная?» Я не дала договорить служанке. «Да что вы на себя наговариваете? Вы целы, абсолютно. Вот только головой приложились о землю, одежу испачкали и изорвали. А я жду вас к ужину. Раз постучала в комнату, два, а потом хрыч старый прибежал, кричит, ничего не пойму». «Какой хрыч?» «Так конюх! Он же не старый». Старый умом тронулся, молодой мозгами бы подумал, как усаживать хозяйку на коня без подготовки. Я с готовкой много раз видела. Ужасно ныло тело, чувствовало себя отбивной, язык вялый, голова кружится. У меня сотрясение. Как же, еще какое потрясение, врагу не пожелаешь, если бы не лорд. Лорд? А он тут при чем? Святой Альбан, вы лишились памяти? Точно отбили головушку. Он же вас спас. Истина. Кто спас? Аданая наклонилась совсем близко к уху и зашептала. На всем скаку жеребца остановил и скульптуру из него сделал. Так и стоит теперь, родимый, копытами вверх. И глаза куда-то в сторону косят. Так и останется. Чего останется? Уточнила я, не совсем понимая концовку речи. Так косой конь, скульптура с косоглазием. «Ведьмак» — одним словом. «Боже, что ты несешь? Какая косоглазая скульптура!» Я и правда не понимала рассказа о Данае. Почему жеребец стоит до сих пор? С какой стати косой? Конюх видел все. Вы упали и дико закричали. Жеребчик-то и струхнул. копыта задрал и вам в лицо. И тут появился лорд. Служанка совсем перешла на шепот, озираясь по сторонам. «Хозяин кинулся между вами и лошадью» и принял удар на себя. «Что?» вскрикнула я, хладея от ужаса. «Так значит, он ценой жизни, а я ему мышей в лицо!» закрыла глаза. Слезы ручьями потекли по щекам. «И больше никогда его не увижу». «Да чего не увидите? Теперь он скульптура». «Лорд?» ужас охватил меня целиком. «Конь! Стоять будет вечно!» «А лорд?» «Красавчик! Истинный дракон!» «Коня остановил, скульптуру превратил, вас на руки и бегом в усадьбу!» Я выдохнула и уронила голову на подушку. а Адонай продолжила. «Прибежал и давай вас в чувство приводить, а вы не жива, не мертва, я в слезы, в крик. А он как глянул на меня, аж ноги под юбкой затряслись от страха, как закричит. Ты чего, дура, хозяйку хоронишь, беги за водой!» Потом вы задышали, он приказал сидеть и ждать, как придете в себя. Я переваривала услышанное, начинала кое-что вспоминать, и тут мне стало холодно. максан раздевал меня?» — потребовала я ответ от служанки. Аданая потупила взгляд в пол, кашлянула несколько раз. «Говори уже!» «Нет, конечно, хозяйка, только горловину платья разорвал на груди, вы же не дышали, а потом подол юбки поднимал, кости щупал все целы ну и остальное, голова, спина, руки...» «Какой кошмар!» – простонала я. максан видел меня голой!» «Нет, не совсем. Так, слегка. Да разве же до того было? Он же убитый вас принес!» «О чем ты? У меня даже ран нет!» «Это потому, что лорд Лерджи вас вылечил, долго что-то шептал над вами, а потом...» «Что потом?» Служанка опять замялась, думая, говорить или не говорить. «Ну, вы задышали! Он так обрадовался и...» Аданая взяла паузу. «Да что ты тянешь кота за хвост?» «Кота? Да что он сделал со мной? Он вас приподнял, обнял и поцеловал», — выпалила разом она. «Что? Да как он посмел? Куда поцеловал?» «Прямо в губы. Так как же винить его? Радости не было предела». Ощущая в теле слабость, я в буквальном смысле рухнула на подушке. «Вот оно. Без меня меня женили». Служанка застыла от услышанной фразы. «Ой, надо сходить к хозяину, доложить, что вы слегка не пришли в себя, заговариваетесь странными фразами». Прошептала она себе поднос и ринулась из комнаты, даже дверь не прикрыла. Я сгорала от стыда. И люто ненавидела дракона за то, что он воспользовался моим состоянием. Как так? Даже бывший не смел без моего разрешения лезть с поцелуями, а тут еще лорд называется. «Да, ему дай волю» но ну, зачем же так обо мне?» Я вздрогнула и посмотрела в сторону двери. Максан, собственной персоной, предстал моим очам. Кажется, так было принято говорить в другие века. Я опустила ресницы, стараясь смешать все свои мысли, чтобы он их не читал. «Я не сделала ничего отвратительного по отношению к вам. Осмотрел целостность вашего тела, констатировал, что вы живы, был рад. Обидно потерять врага, когда такая скука в усадьбе». «Врага?» — разочарованно выдавила я из себя реплику. «Ну да, а вы что подумали?» — с усмешкой в голосе уточнил дракон. «Пошли к черту!» — буркнула я. «Оставьте меня!» «Женская благодарность. Ничего другого я от вас, Ильена, и не ждал. Воздоравливайте!» Он вышел, громко хлопнув дверью. «Ненавижу! Как он смел со мной так разговаривать? Ну, он еще узнает, какой я враг!» Вот только отдохну немного».